Иванов Мстислав Борисович, помощник командира взвода 365-й отдельной разведывательной роты 303-й стрелковой дивизии. Прошли Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, чуть-чуть зацепили, а закончили войну в Чехословакии. Война окончилась 9 мая, а 11 мая подо мной убило коня. После 9-го двигались колонны, меня и Ваську с Гурино на конях на всякий случай послали вперед. Там была засада. То ли власовцев, то ли эсэсовцев. Дураки. Нервы не выдержали. Подпустили бы нас поближе и расстреляли бы в упор. А они из дальнего расстояния открыли по нам огонь. Моего коня наповал. Он упал и мне сломал ступню. Я сумел отбежать с дороги в кювет. Залегли. Видим, к нам по этой канаве ползут два цивильных парня. Мы стрелять не стали. Понятно, что это мирные жители. Я им показал, что у меня лапа сломана. Кость за кость заскочила. Они побежали, приволокли носилки и вытащили меня. В полуподвальном помещении работает пожилой военврач в военной словацкой форме. Вокруг бегают медсестры. Наши-то ходили в риетузах, а эти в таких плавочках. Лежу на носилках, мне все видно. Так приятно стало. Ваську поставили на выход. С меня под градом. Он берет пальцы и ставит их на место. Я молчу, хотя боль страшная. Говорит медсестре. «Бинтуй, потом гипс». «Нет, гипс не надо». Чувствую, что он их не вытянул. Кричу: Васька, иди отсюда, разматывай бинт. Сел на носилки, ногу вытянул, каждую косточку прочупал, поставил на место. Теперь бинтую туго, теперь можно гипс. Врач только головой помотал. Через год уже с альта прыгал. Пять месяцев пролежал с ногой в госпитале в Братиславе. Оттуда меня уже демобилизовали. Попал во вторую очередь демобилизации по количеству ранений. У кого больше трех ранений, того во вторую очередь. Вот по дороге домой, пока добирался, тут очень хотел выжить. Потому что у возвращавшихся была инерция убийства. За малейший поступок стреляли друг друга. Большинство ехало с оружием, и у меня за голенищем в разобранном виде был вальтер. В вагоник ко мне привязался один и здорово меня оскорбил. В другой бы момент довел бы дело до конца, но здесь старался ни с кем не конфликтовать. Попутчики мои, с которыми уже не первый день ехали и которые знали, кто я и что я, вывели его в тамбур и бросили под поезд. 7 ноября приехал домой в Катакурган. Переход к мирной жизни давался очень трудным. Меня многие криминальные группировки хотели приобрести, потому что я умел воровать и убивать, как раз то, что надо. Очень легитимировал преступный мир, но не пошел по скользкой дорожке. Что удержало? Не хотел своих убивать и грабить. Я привык к настоящему противнику, который может оказать сопротивление, и потом хотел учиться. В декабре поехал в Самарканд. С детства мое хобби животные. До войны подал в Ленинградский охото-ветчийский институт. Мне пришел ответ, что по окончании войны примут без экзаменов. У меня осталась эта бумажка. Но после войны на какие шуши я туда поеду? Приехал голый без всяких трофеев. Демобилизовался ты из госпиталя? Если бы из роты, то и одели бы нормальные, и трофеи были. Мы врывались в Венгрию в города, где все ювелирные магазины были открыты. Ничего не успели спрятать. У всех были полные карманы часов, браслетов. Правда, трофейщиков тех, кто набирал, убивало в первую очередь. Он думает об этих трофеях, значит, ему хочется выжить. Это губит. Я сдавал в аббос. Нинке я подарил бриллиантовый браслет с миниатюрными часиками. Она ко мне в госпиталь приезжала. Говорит, возьми с собой, тебе пригодится. Я отказался. Нет, это мой подарок. Я поехал в Самарканд. Пошел в университет на биофак. Там не было ни одного парня, одни девки. Решил, что в таком коллективе не смогу ужиться. Пошел в узбекский государственный университет на геологический факультет. Там был декан Крюков. Он говорит: "Зачем год терять? Поступаю в этом году. Я по русски говорить уже разучился, кроме маты ничего не знаю. Ничего, сделаем тебе формальные экзамены". Я рискнул в декабре поступил в университет. У меня была одна гимнастерка, одни штаны и трофейные сапоги, которые я постоянно ремонтировал. Я любил спорт еще со школы. В университете начал заниматься акробатикой. Нам выдавали форму. Мы ее продали на базаре. На вырученные деньги приобрел ботинки и штаны. Голодуха была страшная. Из госпиталя я приехал отожравшийся. За год учебы потерял 16 килограммов. Интервью Драбкин.